Глава восьмая, которой сержант Чао ведет на обед свою почтеннейшую матушку, а Кристофер Спенсер свою сопровождает на скачке. Госпожа Чао Мэй осмотрела своего сына и одобрительно кивнула. Для воскресного обеда с матушкой сержант сменил обычные джинсы и джемпер на традиционный халат ханьфу строгого коричневого цвета, отделанный золотисто-зелеными лентами. Он не стал говорить госпоже Чао, что ленты эти, по сути, амулеты-обогреватели, все-таки нетрадиционно как-то, но... Декабрь выдался в Люденвике довольно холодный, лужи по утрам покрывались корочкой льда, и сержанту совсем не хотелось мерзнуть. Сама почтеннейшая госпожа Чао тоже принарядилась, Ее ханьфу был цвета нефрита с лентами и поясом цвета старого серебра, а все еще черные волосы, заколоты старинными шпильками в тон. Сержант почтительно подал госпоже матушке шубку, протянул руку и помог спуститься с крыльца. Экипаж такси уже ожидал их. Усевшись поудобнее, госпожа Чао расправила складки шелка, посмотрела на сына и улыбнулась. «Ты так и не сказал мне, что мы празднуем!» «Не сказал», — согласился сержант, «потому что мы не празднуем. Я буду работать, а вы получать удовольствие от хорошей еды в Чинском квартале». «Очень хорошо, дорогой! Тогда я хотела бы знать, на что следует обратить особое внимание». «Если бы я знал!» Чао Канг вздохнул. Я ведь рассказывал вам об исчезнувшей женщине и ее семье. Ну вот, рестораном владеют приемный отец Марка Пламптона, Либей, и его брат Чунг. Нет у нас никаких сведений или зацепок, которые бы на них указывали, но что-то не дает покоя. Что-то там не так. «Понимаю», — кивнула госпожа чау хмуря брови. «А они не узнают тебя?» Ты же не должен показывать, что работаешь в городской страже. — Нет, матушка, не узнают. Я не был в самом ресторане, только читал протоколы бесед с господами Ли. — Это хорошо. И еще, пожалуй, хорошо, что у тебя нет невесты, и ты приглашаешь на обед всего лишь старую мать. От девушки ты не мог бы отвлекаться. — Матушка, от вас я отвлекаться тем более не посмею, Усмехнулся сержант. Так что вам придется смотреть за двоих. Женщина понимающе усмехнулась, похлопала сына по руке и стала глядеть в окно. Жили они в пригороде Люнденвика, и дорога до Чинского квартала занимала минут сорок. Улицы и переулки были полны народу. Мужчины и женщины в нарядных ханьфу, в платьях, джинсах или костюмах. Туристы и живущие в Лунденвике граждане империи Чинь прогуливались по кварталу Красного Дракона. Они любовались разноцветными гирляндами, воздушными шарами, гигантскими масками, а потом, проголодавшись, заходили в одно из сотен заведений от крохотного кафе на три столика до торжественных залов дорогих ресторанов. Все столики были заняты и в сосне и журавле. Но сержант Джао Канг предъявил встретившему их пожилому господину карточку с номером заказа, и тот с поклоном проводил их за столик, скрытый от общего зала шторкой из бамбуковых палочек. «Господа желают оставить завесу закрытой?» — спросил он. Госпожа Джао секунду подумала, потом покачала головой. «Пожалуй, нет. Здесь так красиво, хочется любоваться». И ручей течет, и карпы в нем. В полу и в самом деле был устроен ручеек, где лениво шевелили плавниками белые, красные и разноцветные рыбины. — Как прикажет госпожа! — снова поклонился служитель. — Вот сегодняшнее меню, прошу вас, выбирайте. Перед гостями легли две толстые тетради в софьяновых красных обложках. Появились на столе длинные и узкие блюдца — с горячими ароматизированными салфетками для протирания рук, чайник с зеленым чаем и небольшие чашки с изображениями сосен и журавлей. Сержант налил матушке чаю, подождал, пока она пригубит, и наполнил свою чашку. Они изучили меню. Госпожа Чао подробно расспросила, где выращена утка и какого цвета была чешуя у карпа. Мужчина или женщина нарезали морковь и роски бамбука, И где именно готовились тысячелетние яйца? Официант терпеливо отвечал на все вопросы, но последний вызвал у него затруднение. «Прошу извинить, госпожа, я сейчас позову хозяина». Почти сразу из коридорчика ведущего кухни показался очень пожилой седовласый чинец в коричневом халате, за которым по пятам следовал огромный, важный кот. Госпожа Чао ахнула, восхищенно сложив руки. «Какой красавец! Вы разрешите с вами познакомиться?» Вежливо спросила она у кота и протянула ему правую руку. Фань, а это был, конечно, он, обнюхал предложенные ему пальцы, потерся о них и запрыгнул на мягкое сиденье рядом с женщиной. Та с улыбкой посмотрела на господина Ли. «Этот рыжий красавец живет рядом с вами!» «Скорее уж!» Фань позволяет мне жить рядом с ним. Но мы не ссоримся. Госпожа Чао пригласила старика присесть и завела разговор о коте и его привычках. А сержант коротко извинился и пошел искать туалет. По дороге он, разумеется, заглянул на кухню, тесное помещение, заполненное клубами пара из огромных кастрюль, запахами, стуком ножей, звоном посуды, резкими окриками». Распоряжался на кухне невысокий чинец, очень похожий на оставшегося у столика хозяина. Сержант понял, что видит личунга. Тот внимательно наблюдал за совсем молодым поваром, с невероятной скоростью нарезавшим овощи на тонкие ломтики огромным и, видимо, очень острым ножом. Чао Канг тоже загляделся и даже вздрогнул, когда за его плечом раздался тихий голос. — Господину, что-нибудь угодно? — Быстро развернувшись, он с трудом удержался от ругательства. Личунг. И как он так просочился бесшумно за спиной? Вроде только что стоял вон там, в клубах пара. «Благодарю вас», — Канг вежливо поклонился. «Я просто засмотрелся на работу мастера, воистине удивительную. Я передам нашему подмастерью ваши незаслуженные похвалы, но прошу вас, вернитесь к столику». «Вашу рыбу уже несут». И Чунг поклонился, сложив ладони на груди. К матушке сержант вернулся в глубокой задумчивости. На ее вопросительный взгляд лишь покачал головой и принялся за еду. Подумать ему было о чем. Его дар менталиста был совсем слабым, читать мысли он не мог. Но зато легко улавливал настроение, эмоции и от пожилого чинца явственно веяло злорадством и предвкушением, будто от бывалого интригана, сплетавшего густую паутину и поджидающего в темном углу того невезучего, кто вляпается в нее со всего маху. Это было очень странно, и, пожалуй, сегодня, проводив матушку, он свяжется с детектив-инспектором Смайтом и посоветуется.